Но теперь эту затянувшуюся свистопляску хотелось иной раз назвать пляской смерти. Умирали чувства. Умирала семья. Господи! Какая банальность! Вулгарная банальность. Неужели от неё нигде нет спасения? Лене казалось, что её выкинули в толпу и напрочь отрезали путь к выходу. А толпу она не любила. В тот день Кисловодск ей не понравился. Но домой она вернулась спокойной. Через день она узнала, что Пит и Вера будут ходить к психотерапевту. Часто. Это опять называлось «to work on our relationship». Примечание. Работать над нашими взаимоотношениями. Лена с уважением относилась к таким консультациям и теперь надеялась на психотерапевта. В России психотерапии практически не было. Потом было много эмоциональных разговоров в Ессентуках, затем поезд с тремя полковниками в купе. Питер. А ещё через 2 недели Лена относилась к этой психотерапевтичке так, как вера к бизнесменам. Оказалось, что тётка и не собиралась их мирить. Она лишь помогла им высказать наболевшее. Они и высказали и пошли к юристу, где приняли решение о разводе. Кто? Кто же был первым? Кто предложил всё это? возмущалась Лена. Мы оба. Он сказал, что хочет отделиться от семьи. Я сказала, что это его право, и в таком случае нужно думать о разводе. «Зачем вы ходите к этой дуре? Она не помогает, а только мешает. Деньги лишние? Отдайте мне. Кому нужны сейчас эти помои, которые она заставила вас вылить друг на друга? Она должна была мирить. Мирить! Ты понимаешь, что я говорю!» Лена почти кричала. «Нет, у этого метода другая цель». Проясни ситуацию. Вера терпеливо говорила с Леной, как с ребёнком. Прояснили? прозвучал то ли ироничный, то ли извивительный вопрос. Да. Он сказал, что я очень хорошая мать. Но как жена я, сука? Лена хотела что-то сказать, но вместо этого захлебнулась воздухом. А он кто? выпалила наконец. Не знаю. Он уверен, что я ничего не смогу без него, что я никто и ничто. Он уверен, что я в самой слабой позиции. Да, я 17 лет была его женой. Да, у меня нет денег на счету. У меня вообще ничего нет, кроме троих детей. Это он делал карьеру и деньги. Но ты не представляешь, насколько он сам слаб. У него болят руки, болит спина, у него вид безумца, у которого не всё в порядке с головой. Это он неудачник. Да, он безумен. Все влюблённые кажутся сумасшедшими. Нет, я не об этом. То, что происходит с ним это саморазрушение. И я даже боюсь за него. Я хочу, чтобы он был здоров. Он по-прежнему остаётся отцом моих троих детей. Не дай бог, он ещё заболеет или покончит с собой. И не думай об этом. уж с собой-то он не покончит. Он ведь готов начать новую счастливую жизнь, только боюсь, всё это дорого ему обойдётся. Когда он увидит истинное лицо своей пассии и поймёт, что рядом с ним окула, то Представляю, как классно она его использует. Да, ещё больше, чем та секретарша. Увы, надо признать, что он человек с двойными стандартами. Ещё бы. И всё равно, больше всех я виню Катю. Для меня она воплощение сатаны. Настаивать на замужестве, когда перед тобой отец строих детей, Но ничего. Самое худшее позади. Хотя я и ощущаю себя старой, больной, использованной и выброшенной на помойку. Но худшее позади. Теперь я хочу вернуться к жизни, работать, чувствовать себя частицей общества и самой содержать себя. Лена не знала, могут ли сбыться последние слова Веры. Она сомневалась и надеялась, но одно она знала точно: вере нужно выстоять. И поэтому она снова и снова повторяла: "Я люблю тебя, держись". Наступил июнь 2002 года. Сеансы психотерапии продолжались, и однажды наступило просветление. "Знаешь, Лена, я решила быть ласковой с ним". что бы он ни делал. Я устала быть нервной и раздражённой. И вчера на сеансе психотерапии я сказала, что мне очень не хватало его, когда я рожала, а он был в командировке. А потом через неделю после родов мне ещё сделали одну операцию, а его опять не было. И я была одна в Лондоне, в чужом для меня городе. Он выслушал всё это, поцеловал мои руки, и на глазах его появились слёзы. «Слава Богу! Только бы понял!» «Будем надеяться!» И Лена опять уловила в голосе подруги прежние светлые нотки. А через пять дней Лена услышала в трубке какой-то сиплый, натреснутый голос. Это была опять Вера. «Он обращается ко мне мисс, а не миссис, и при этом называет мою девичью фамилию. Это унизительно. Что за идиотские шутки? Он не шутит. Он хочет избавиться от меня. Я даже не знаю, как к нему теперь обращаться. У него такой вид. Едва я начинаю говорить, сразу ясно, что какие бы очевидные вещи я ни говорила, он их не воспринимает. Я думаю, он был бы рад, если бы я совсем умерла. Что ты такое говоришь? Я так не думаю. Да-да, Лена, это так. Я и все мои родные никогда не смогут простить ему то, что он клялся любить меня до последнего дня своей жизни и смог убедить меня в этом. Что ж, пусть он остаётся с Катей и узнает, что такое настоящая женщина, такая, которая без конца жалуется и рыдает. «У-у-у! Ему было слишком легко со мной!» Тополиный пух летал над городом. Белые ночи, волшебные белые ночи. Серебристо-голубой свет этих ночей обещал, что не будет теперь ни темно, ни холода. И плохо не будет никогда. И врал, как всегда. Елена поняла, что терять больше нечего. И спортить уже ничего нельзя, потому что хуже некуда. И она написала Питу письмо, на которое не решалась многие месяцы. Дорогой Питер. Я разговариваю с тобой уже на протяжении нескольких месяцев. Всюду. Всё время. Под душем, в постели, в машине, за обедом, когда говорю с другими людьми, Когда улыбаюсь моему ребёнку, когда смотрю из окна, когда читаю книгу, когда что-то делаю или не делаю ничего. Честно говоря, я очень устала от этого разговора. Если бы ты всё слышал, ты бы уже знал всю историю моих предков, а также обо всех радостях и печалях многих людей, которые мне встретились в жизни. Эти истории и есть весь мой жизненный опыт. Важнее всего то, что ты смог бы понять что-то, что могут понимать только те, кто стоял перед лицом смерти. Если бы ты слышал всем и слова и понял бы их значение, ты бы любил веру больше, чем когда либо. Люблю Лена. Вечером 23 июня Письмо ушло в Лондон. Утром 24-го она получила ответ. Лену поразило такое длинное и откровенное письмо Пита. Она не ожидала, что он может уделить ей столько времени и внимания. Это было сильное и очень эмоциональное послание. В нем было не меньше боли и страданий, чем в монологах Веры по телефону. Но в те первые минуты, когда она читала его, её интересовало только одно: есть хоть какая-нибудь надежда или нет? Ну хоть где-нибудь такая потайная дверка, в которую можно войти. Избиваясь от волнения, отчаянно размахивая руками и перескакивая с одного языка на другой, попытаться рассказать всё. Это было такое всё. которого он, возможно, не знал, не чувствовал или не вполне понимал. И если бы это происходило во время судебного заседания, то каждый бы понял, она невиновна. И тогда он, истерзанный гневом и отчаянием, смог бы простить её и видеть в ней своё счастье и своё будущее. Но прочитав письмо, Лена поняла, что её надежда была напрасной. Буквы превращались в слова, груды слов образовывали куски текста. Всё это медленно плыло по экрану компьютера у неё перед глазами. Но ей казалось, что перед ней возникает стена неприступной крепости. Крепости, внутри которой течёт какая-то другая, абсолютно неведомая ей жизнь. Питер благодарил Лену за письмо. называл её истинным другом их семьи. Уверял, что несмотря на все трудности, и он, и Вера всегда будут любить её. Он не сомневался в её уме и в том, что каждое её слово представляется ценным и достойным внимания. Пита сознавал, насколько опасна для семейной жизни ситуация, в которой оказались он и Вера, и помнил каким ни лёгким испытанием это может оказаться для трёх прекрасных детей. Но, несмотря на то, что Лена стала для Веры не просто близким другом, а скорее сестрой, она не знала о существовании совершенно другой реальности, с которой Пит сталкивался на протяжении многих лет. И по мнению Пита, и он, и Вера были несчастливы. Все годы супружества Он казался Вере человеком, который хочет ранить её как можно больнее. Он принёс ей лишь разочарование и невозможность самореализации и всегда был поверхностным и ограниченным человеком, эмоционально и духовно недостойным веры. Их отношения стали негативными и неприемлемыми для Пита, попросту опасными. для его психического здоровья и для мира ощущения его детей. Он видел в Вере удивительно нежную и заботливую мать, способную самоотверженно любить своих детей. Но в то же время в характере Веры таились и другие болезненные и негативные эмоции. И свою досаду, опустошённость и даже ненависть она могла обрушить на других. И для Пита Это превратилось в смертельные укусы скорпиона. Причину всего этого он видел в том, в какой обстановке прошло детство Веры. Отец унижал её и заставлял испытывать душевную боль, и характер Веры уже не изменить. Даже если она этого хочет и обещает измениться. Морская волна может ласкать и нежить и убаюкивать но может изматывать, лишать сил и даже убить одним ударом. И бесполезно просить Веру делать одно и не делать другое. Пит уверял, что он и сейчас продолжает любить её и детей, и дороже семьи для него нет ничего. Он никогда не оставит их без помощи, но быть рядом с Верой он не в силах. Погрустневшая Лена отошла от компьютера, вышла на балкон и стала смотреть по сторонам. Тихое летнее утро и никакой надежды. И боль. Боль за них обоих. Так что же это за драма? Понятно, что чужая семья подтёмки, но Лена любила Веру и не допускала мысли что Вера могла плохо относиться к Питу без причины и толкать его в объятия секретарь. Она без конца рожала, а он не придавал особого значения связям с молоденькими девчонками. Может быть, Пит забыл, когда и как всё началось. А если Вера что-то забыла? Не может быть. Лена поняла одно: Вера не должна знать подробности из письма Пита. То, что он говорил всё это Вере в лицо, Лена знала, но укусы скорпиона слышать об этом было больно даже Лене. Через несколько дней приехал Джозеф. Он читал лекции об организованной преступности в России, и ему нравилась такая работа. Джозеф пригласил Лену поужинать в ресторане отеля Санкт-Петербург. Как поживает Вера? Она счастлива в Лондоне? спросил Джозеф, ведь это он когда-то познакомил двух женщин. Совершенно неожиданно для себя Лена заплакала. Просто потекли слёзы. Но она быстро взяла себя в руки. Есть проблемы, но они бывают у всех. Надо подождать. Потом они вышли на улицу, побродили по городу, зашли в сквер у оранжереи, посидели на скамейке, говоря обо всём, что их волновало. Они никого не интересовали, не то что 20 лет тому назад при коммунистах. Через 3 дня Джозеф уехал. Лена никогда не знала, когда она его увидит в следующий раз, и увидит ли его вообще. Вот такая дружба. А в июле Сергей с Дашей опять уехали в Крым. Только теперь без Лены. Лена осталась одна в квартире с люльской, рыбками и цветами. Она сидела за компьютером и наслаждалась одиночеством. Иногда непростым, но таким необходимым. пиво в летнем кафе в жаркий денёк салат с шампиньонами и пиво чёрные крупные оливки и холодное пиво пиво Невское оригинальное и счастливая возможность болтаться по городу свобода лето михаил аранович а попросту Миша сидел за столиком напротив Лены и тоже наслаждался пивом но по-холостяцки предпочел в виде закуски тарелку солянки, горячие все-таки. После трудной зимы они, наконец, выбрались наружу, как медведи из берлог, и радовались тому, что они не хуже других. Последние три года они перезванивались. Вера всегда интересовалась тем, как идут дела у Миши. Миша был сдержан в разговорах с Леной, но регулярно передавал приветы в Лондон. А его мама однажды сказала Лене. «Я думаю, он никак не может забыть ее, но вы понимаете, о ком я говорю». И Лена привыкла рассказывать Мише о том, как трудно живется Вере. Естественно, без лишних подробностей. Лена всегда ждала сочувствия и понимания, и, кажется, находила его. И вот теперь они сидели вдвоем в кафе. Я ещё раньше, до всего, что случилось потом, заметил, что в этой семье не всё в порядке. Уже тогда было понятно, что в ней может накопиться отрицательный заряд, способный привести их к краху. Что ты имеешь в виду? Раздражение, ссоры, обычные моменты в каждой семье. Нет, нечто другое. Но было ясно, что ситуация далеко не безоблачная. Я все понимаю, но что ты имеешь в виду? Ну, то и имею, что все было не так просто. Я просто видел все это. Понятно, ты давал там уроки почти каждый день. Я не прошу объяснений, но все же скажи, хотя бы в общем, о чем идет речь. Ну я видел, как она унижала его. И довольно часто. Они оба замолчали и пили пиво. Пиво хорошо заполняет паузы. Миша, но может быть, у неё просто сдавали нервы, хотя ты и можешь думать, что у неё было всё для безоблачной жизни. Не знаю. Может быть, Но в каком-то смысле на моём месте мог быть кто-то другой, или любой другой. Петя, Вася, Коля. Лена будто вся напряглась внутри. Она боялась, что её лицо поменяет цвет. Отброшенная в сторону салфетка, звонкая пощёчина. Нет, нет, ничего этого не было. Что-то внутри неё съёжилось, стало маленьким и совсем одиноким. Это напоминало момент, когда Лена сидела перед Смирновым, а он хотел её смерти. Вера любила двух мужчин, они оба будто разыграли её в карты. Ей ничего не прощали. Лена попыталась бороться. Ты хотя бы понимаешь, Что за мужество, материнство и самопожертвование во имя карьеры мужа означает смерть женщины как личности? Ну, не знаю. Ведь у неё всегда была няня, уборщица. Если бы она хотела рисовать и сказала бы об этом Питту, то он нанял бы по две-три няни к каждому из троих детей. Разве не так? Ну и что? И ты думаешь, что это спасает положение? Много ты знаешь о том, что иногда вытворяли у неё няни, пока она не нашла Полину, а уборщица, которая воровала по мелочам, тайком приносила своё грязное бельё, чтобы выстирать его в машине, тайком мылась в детской ванной комнате, пока не заразила всех детей какой-то кожной инфекцией. У детей была сыпь по всему телу. Ну, может быть, может быть, проворчал Михаил. и принялся пить пиво. «Между нами и мужчинами пропасть», — подумала Елена. Она вспомнила, как однажды, уже давно, в разговоре с ней Михаил мечтал, чтобы жена всегда ждала его дома с чем-нибудь вкусненьким на готове, как Вера. А замотавшаяся на работе Светлана, возможно, была другой. Но Михаил не мог один обеспечить существование четырёх человек. У мужчин совершенно нет логики, произнёс внутренний голос Елены. А Михаил продолжал: "Нарал, что всё это получилось именно с Питом. Он очень меня любил, и действительно, он был в тот период моим лучшим другом. У меня было два друга-еврея, Но к тому времени они оба уже уехали в Германию. Конечно, для Питы это был шок. Так какого же хрена тогда? А, вот, знать бы, какого хрена. Нет, это он, Миша, всё испортил. Он уже несколько раз уходил от Джины. Ему было не привыкать. Его пригрели в этой семье сочли необыкновенным человеком. талантливым музыкантам дали заработать. Вот он и отблагодарил их всех. Лена уже выпила две большие кружки пива и подумывала о третьей. Но я должен сказать, что именно вы, женщины, своей неудовлетворённостью нами, жизнью заставляете нас шевелиться и что-то делать. Без вас мы, в общем-то, не были бы так озабочены своим положением. Ну, здесь я с тобой не согласна. Все люди разные. Есть очень амбициозные мужчины, которых не нужно толкать в спину. Ни один из них никогда не любил её.